Глава шестая. Удачно выкатились из центральной части города. Я даже повеселел. Вот оно, убогонькое счастье со столичного автовладельца. Избежал пробок, считай, день удался. Выскочили на шоссе энтузиастов. Бестолковые, мною глубоко нелюбимые. Думаю, здесь катаются главным образом энтузиасты этого шоссе. Тут же выяснилось, что я рано радовался. Застрял почти сразу. Плотно, основательно. Едва не полчаса стоял почти без продвижения, наблюдая за тем, как наименее терпеливые не выдерживают и разворачиваются в надежде найти объезд. Прочие мирно ждали, нагревая пространство выхлопными газами. Иные листали газетки и журнальчики, совершали телефонные звонки. Дамы подкрашивались. Иные выходили из салонов, разминали затекшие спины и плечи, вытягивали шеи. Что там впереди? Впереди то же самое, господа. То же самое. Пробки, толпы, стада механизмов. Назойливые рекламы. Дорожные инспектора в тулупах. Серые, черные, сизые, белесые дымы. Автокатастрофы с жертвами и без жертв песцовые шубы и телогрейки, холеные содержанки и побирающиеся старухи, лед и грязь, песок и соль, вспышки сверхмощных фар и беспомощное моргание светофоров, подгоняемые ветром обрывки газет и пивные жестянки, бездомные псы с заиндевевшими мордами, рев сирен и мелодии модных шлягеров, вдруг сменяющиеся выпуском радионовостей. Упал самолет, обрушилась под тяжестью снега крыша, маньяк надругался над школьницей, взорвали банкира, зарезали журналиста, террористы расстреляли милиционеров, милиционеры расстреляли террористов, министры встретились с капиталистами, капиталисты подкупили министров и те и другие арестованы. Футболист куплен за 100 миллионов, ученый продан за 100 рублей. Фондовый индекс, инфляция, потребительская корзина, экономический рост, гламур, тужур, банжур, перекур. Все то же самое. Тесно, шумно, нервно. Слишком мало места. Слишком много событий. Сам хронический астматик я чувствовал. Слышал дыхание города. Трудное, неритмичное, свистящее. Больное. Предполагаю, что астматики, подобно эпилептикам, способны в моменты сильных приступов болезни видеть нечто тайное. Нечего вдыхать, некуда выдохнуть. Ничего не слышишь, в ушах шумит. Почти ничего не видишь. Перед глазами мерцающая, радужно-плещущаяся пелена. Говорить не можешь. Трудно. Из горла выходят сдавленные хрипы. После каждого слова делаешь паузу. Думать тоже не можешь. Все внимание приковано единственно к тому, чтобы набрать в грудь побольше воздуха. Происходящие вокруг события не важны. Стоять вертикально невозможно. Хочется сгорбить спину и наклонить корпус вперед, чтобы облегчить работу мышц, раздвигающих пузыри легких. Ждешь, когда отпустит, но не знаешь, когда. Приступ может длиться часами. А самое главное и страшное состоит в том, что ты неизлечим. Неизлечимость не беда, беда осознавать ее. Станет летом, бегай быстрее всех, бей сильнее всех, отправься в горы, в лес, потребляй чистейший кислород и годами не вспоминая о своей ущербности. Но однажды тебя все равно накроет, и ты опять захрипишь и прозреет твой агонизирующий мозг. Так хрипел и мучился сейчас вокруг меня мегаполис, обожаемый и ненавидимый собственными обитателями, битком, набитый людьми и машинами, золотом и нефтью, огромный, самоуверенный, всеядный и всесильный, но насквозь, насквозь больной». А крест же на тысячи километров простирались черные пространства, местами скудно населенные полусонными и полупьяными народами, исполненными тысячелетнего презрительного равнодушия к тысячелетней столице и ее тысячелетней агонии. «Шульцу сейчас лучше всех», — сказал я. Юра явно предвкушал встречу. «Расскажи, неужели он сделал миллион, тот, который...» Тысячу раз по тысяче. Все гораздо серьезнее. Что же может быть серьезнее миллиона? Работящая и преданная жена. Брось, друг сделал круглые глаза. Я же был с ней знаком. Полумертвая девочка. Полевая мышка. Психолог. Всю жизнь сидела без работы. А теперь высидела. Нынче психологи в цене. Ни один серьезный работодатель не станет принимать на работу человека без предварительного собеседования с психологом. Теперь у этой мышки твердый оклад, какой тебе в твоем девяносто первом и не снился. А также уверенное продвижение по карьерной лестнице. Теперь она купила в кредит квартиру и авто, родила мужу троих детей и наладила всю его жизнь. За такой женой он, как за каменной стеной. За женой как за каменной стеной, Юра презрительно хмыкнул. Можно я это запишу? Не надо иронии. У меня масса знакомых, чьи жены зарабатывают больше мужей. Еще и детей рожают. И полноценно шуршат по хозяйству. Это сейчас очень распространенное явление. Русский вариант феминизма. А мужья, как тот же Шульц, в основном ковыряют в носу и мечтают заработать миллион. «Так он сделал миллион или не сделал?» «Какой миллион? Как сидел 15 лет в глубоком анусе. Так и сидит. Планы строит. Мечтает. Полтора года назад взял у меня в долг денег на пару дней. До сих пор не отдал ни копейки. Звоню, приезжаю, прошу, ругаюсь. Плачет, волосы на себе рвет, но не отдает. А ты? По что я? У него трое детей». Я же не людоед, чтобы человеку судьбу ломать из-за пяти тысяч долларов. «Пять тысяч?» — возопил друг. «Да я за пять тысяч воробья в поле загоняю! Пять тысяч! Этого как раз хватит, чтобы успокоить Знаева. Давай, прибавь в ходу. Сейчас мы стрясем все до копейки с нашего старинного друга. Далеко ехать?» «Далеко». Свернули. Долго петляли меж сугубо индустриальных заборов. Старинный наш с Юрой приятель, как и сам я, принадлежал к числу везунчиков, успевших купить себе квартиру в столице в самый первый год нового столетия, до начала резкого взлета цен на недвижимость. Платила, собственно, мадам Шульц. Сам отец троих детей давно уже нигде не работал, и семья его на моих глазах в каких-нибудь два года превратилась в вариант цыганской. Муж занимается детьми, жена добывает деньги» забошляв за драгоценные квадратные метры, мадам финансово иссякла и как-то вдруг резко устала, погрузилась в рот апатии. Так бывает и с мужчинами и с женщинами. годами тяжело трудишься, пашешь, производишь потомство, вьешь гнездо, И вдруг, когда уже распахано и свито 9 десятых кончаются силы и физические и моральные. Доводить до ума приобретенную на вторичном рынке грязноватую пещерку, делать ремонт, покупать и устанавливать ежедневно необходимую бытовую технику пришлось самому Шульцу. Но здесь он сплоховал, не хватило навыков, а главное — времени. Все оно без остатка уходило на беготню по детским садам, врачам, молочным кухням и химчисткам. Дом Шульцев погрузился в хаос. Возле входной двери я задержался. С той стороны слышался глуховатый голос зрелого рюха. «Да, золотце, да. Куплю. Запомнил. Молока, хлеба и яблок. Чего еще? Виноград? Боюсь, у меня не хватит на виноград. Хорошо? Конечно, сделаю. Да. Обязательно. Собаку? Конечно, выведу. Естественно. Можешь не беспокоиться. Целую». Слышал? — прошептал я Юре. — А ты мне не верил. Шульц не выказал восторга относительно моего появления. — Рад тебя видеть, — сказал он, даже не удосужившись, замаскировать неудовольствие мимическим образом. Чай, кофе, виски, коньяк. Виски. По квартире приходилось передвигаться осторожно перешагивать через игрушки и внимательно следить, чтобы под ноги не обрушились складированные в углах санки, лыжи, коньки и прочее снаряжение для активных игр, а также рулоны обоев, мотки электрического кабеля, тазы, тряпки и ведра, швабры и веники, коробки с гвоздями и шурупами. В воздухе реяли белесые нити собачьей шерсти. Сам ее обладатель, пес неопознанной мною породы, размером не более портфеля, для порядка издал несколько грозных звуков, но предусмотрительно отступил под защиту ног своего хозяина. Тот посреди гладильных досок, стопок с чистой одеждой и куч грязной, то и дело спотыкающиеся детские ботинки, сапожки и валеночки, в портках с отвислым задом и огромных шерстяных носках едва не по колено, грустных и обремененных. Выглядел пятном, сливающимся с фоном. Казалось, сделай он еще полшага бок, прислонись к стене и станет вовсе неотличим от предметов быта. Я подавил в себе жалость. Трое детей — это счастье, а не груз. Другой бы рассказывал: руки в карманы и весело гордился. А этот сопли подбирает. В кухне я не отказал себе в удовольствии исполнить небольшой буф. Заглянул под стол и в холодильник. «Что ищешь?» — подозрительно спросил старый приятель. «Миллион. Когда уже ты, наконец, заработаешь свой миллион, Шульц?» «Скоро», — убежденно ответил зрелый рюх. «Быстрее, чем ты думаешь. Считай, он уже в пути. Твое «скоро» длится пятнадцать лет, пока ты заработал только свое брюхо. А что?» улыбнулся мой собеседник протягивая мне стакан с прекрасно пахнущей жидкостью тоже капитал сомневаюсь живот шульца отросший на моих глазах в последние три года действительно сильно раздражал меня такой мешочек мягенького сала постепенно нажиратый на добром вдумчиво и неспешно поглощаемом обильном и сытном трехразовом питании Добро бы его обладатель имел склонность к полноте. Нет, Шульц остался таким же тонконогим и узкоплечим человечком, однако теперь в геометрическом центре его тела образовался овальный контейнер с жиром. По такому рыхлому, едва не полужидкому чреву хорошо с размаху ударить открытой ладонью, как по щеке, и звук получается похожий, звонкий. Кстати, это очень больно и сильно подрывает боевой дух соперника. Впрочем, «Боевой дух» и «Шульц» — несовместимые понятия. «Ты бы хоть позвонил», — промямлил он. «А то мне надо через пять минут бежать. Если бы я позвонил, ты бы убежал раньше, чем я приеду». Отношения должника и кредитора противоестественны для человеческой психики и разрушают как личность должника, так и личность кредитора. Каких-нибудь полтора часа назад в просторных хоромах банкира Я вел себя очень смирно, смотрел в основном на носки собственных ботинок, лебезил и осторожно подбирал слова. А сейчас расхаживаю по чужой комнате, словно хозяин. Потому что там я был должен денег, а тут должны мне. Там я был кругом виноват, а тут, считай, Наполеон. А на самом деле кто? «Зачем тебе?» — спросил я. Вдобавок к двум сыновьям и дочери еще и собака. До кучи стеснительно улыбнулся Шульц. Тогда завел бы себе какую-нибудь дылду килограммов наста, чтоб квартиру стерегла. Большая собака много ест. К тому же красть у меня нечего. Денег нет, ценностей тоже. Значит, пять тысяч для тебя не деньги? Какие пять тысяч? Удивился Шульц. Откуда у меня Пять тысяч? «Значит, ты не приготовил для меня пять тысяч?» Отец троих детей опустил глаза. «Нет. Ты же обещал. Не получилось. А сколько получилось?» «Три месяца прошло. Ты же знаешь, я сам терпеть не могу подобные беседы. Деньги, грязь и мусор. Я ненавижу разговоры о деньгах. Я и так слишком много о них говорю и думаю». Старый приятель с подозрительной сноровкой тренировался, что ли, запустил руку в карман штанов и выудил ключи. Поджал губы и произнес с трагизмом, показавшимся мне чрезмерным. «Вот, это от машины. Забирай. Я за нее не держусь. А наличных у меня сейчас нет». «Старая хохма», — ответил я. «Ты брал у меня живые деньги, а отдать пытаешься ржавую колымагу». Сколько она стоит? 500 долларов. И потом, согласно принципу обратного хода мысли, твоя тачка вряд ли хочет сменить своего хозяина. Слушай, вдруг громко перебил Юра. А почему он тебя совсем не боится? Я же сказал, мы добрые знакомые. Аккуратно объяснил я. Знаем друг друга пятнадцать лет. С тех самых пор, как ты нас свел. Бывало, он меня выручал. Бывало, я его выручал. В общем, я никогда не стану пускать его под пресс. И он это знает. Но он тебе задолжал. Полтора года не возвращает. У него дом, вон печка микроволновая, посудомоечная машина. Виски наливает. У него богатая жена. Пусть отдаёт. Видишь, не отдаёт. Давай-ка я с ним поговорю. Отдаст сразу. Не надо. Ничего он не отдаст. Нет у него. Всеми деньгами жена заправляет. Зачем мы тогда приехали? Ради тебя, Юра. Чтоб ты посмотрел, как наш умник распорядился пятнадцатью годами жизни. Не вижу изменений. Живот только. И больше ничего. Да, живот твой хорош, Шульц, — сказал я мрачно. Прекрасный живот. Эстетичный, практически безупречный дзенский живот. Пупка не видно, но наверняка это тоже отличный, правильно расположенный дзенский пупок. Наличие такого живота и такого пупка свидетельствует о прекрасно налаженных дыхательных и пищеварительных процессах, что, в свою очередь, указывает на стабильность в быту и вообще в жизни. «Понимаю твое состояние», — горячо произнес бывший зрелый рюх. «Слушай, у меня хорошее время сейчас. Идей масса». В самом ближайшем будущем собираюсь наладить выпуск аудиокниг. Вложения минимальны, а спрос устойчивый. Второй проект еще лучше. Берем старые автомобили, 50-х годов выпуска, реставрируем, продаем богатым дуракам. Очень перспективная тематика. Есть еще одна идея. Хватит, оборвал я. Сегодня, до половины шестого вечера, мне нужны пять тысяч. Шульц покраснел и отвел глаза. «У меня нет. Выбей из этого живота все сало и пойдем отсюда», мрачно порекомендовал Юра, поднялся и грубым толчком ноги отодвинул стул. Мне пришлось вежливо вернуть предмет мебели на прежнее место. «Плохи дела, да?» тревожно осведомился Шульц. «Еще как! Час назад я имел очень серьезную беседу с очень серьезным человеком. Повторяю, мне нужны деньги. Срочно, сегодня. Как раз примерно столько, сколько ты мне задолжал. Верни хотя бы что-нибудь. Когда у тебя были проблемы, я тебе помог. Теперь проблемы у меня. Но я не прошу тебя мне помогать. Я прошу всего лишь вернуть мне мое. Зрелый рюх словно уменьшился в размерах. На его лице отразилось глубокое раскаяние. Не могу. У меня ничего нет. Я отхлебнул из стакана, на его краю заметил след губной помады. Небось, он сюда еще и бледей водит. Постоял с минуту молча, Шульц терпеливо ждал, и вдруг меня накрыло, бешено, кошмарно и крепко. Пятнадцать лет я общаюсь с этим человеком, и вот он теперь имеет меня, пользуется мною вытянул из меня деньги и даже не пытается вернуть хоть как-нибудь, хоть что-нибудь. Где же его порядочность? А также гордость, честность и благородство. А также более мелкие качества личности, группирующиеся рядом с основными. Щепетильность, аккуратность, деловая культура. Где это все? Исчезло, что ли, в складках живота? Если я однажды обнаружу у себя такой живот... Я немедля застрелюсь. Ты бы заранее предупредил, продолжал меж тем мой приятель, стремительно перестающий быть таковым. Хотя бы за неделю. Я бы собрал долларов триста. Движением неверной, запутанной хмелем ладони я отодвинул от себя вялые резоны шульца и стал застегивать пуговицы на пальто. Прекрасное занятие, отлично успокаивающие нервы. Чем мельче моторика, тем лучше она успокаивает нервы. Буйные психи, я знаю, вышивают крестиком и плетут макраме. А ведь ты, Шульц, счастливый человек. Ты мечтал жить так, чтобы не иметь проблем, чтобы проблемы тебя не хотели. Помнишь, звал к себе Юру за сутки до его гибели, намеревался его руками отомстить врагу и все твердил «перебор, перебор» Теперь наладил все так, что ни в чем у тебя нет перебора. Сидишь уютно, тихо, самодостаточно. Пятнадцать лет — хороший срок, чтобы научиться отодвигать от себя проблемы. Когда сможешь вернуть долг? Не знаю. Не готов сказать. Буду собирать и гасить частями. Тогда я пошел. Сам позвонишь, когда совесть замучает. «Постой, Андрей!» — позвал вечный соискатель миллиона. Не уходи. Скоро все будет. На подходе стопроцентный проект. Прибыль гарантирована. Надо просто обождать немного. Просто обождать. Мне было муторно и гадко. Почему-то вспомнил тюремное прошлое. Грубо ответил. Просто это жопа. Шульц осекся. Я вышел. Эпитет «просто»? меж отсидевшими людьми никогда не употребляется. Такого слова нет в лексиконе арестантов и зеков. Бывает, садятся играть в карты двое, новичок и старый урка. Второй всегда играет на интерес, то есть на деньги, на вещи, на материальную прибыль. Новосел же, если добрые люди его не предупредили, может сказать, что играет просто так, и это значит, что он фактически ставит на кон Собственную задницу. Если ты сел за игру, и тебе в случае проигрыша нечего отдать, чем тогда рассчитается наивный болван, кроме собственного заднего прохода? Семь лет прошло, как я освободился, а до сих пор ни в какой беседе слова лишнего не скажу. А будет такое озвучено собеседником, тут же опозная его как парня из чужого круга, несподобившегося пройти зарешеченную плавильню. Однажды моя жена сообщила мне, отсидеть — это сейчас очень модно. «Вот и поговорили», — сказал я Юре, когда вышли на крыльцо здания. «Ты грустный, да?» «Не грустный», — тихо и хрипло ответил друг, глядя в сторону. «Я разочарован». «В шульце». «Что может быть хуже, чем разочароваться в человеке?» «Разочароваться в человеке?» еще хуже, чем убить его». «Нет», — возразил я, — «не хуже. Это другое». Он выглядел подавленным, словно надеялся на что-то и вдруг обманулся в надеждах, а потом понял, почему. Его взгляды утратили прицельность, а спина — примизну. «Еще бы! В течение дня встретить трех старых знакомцев» и увидеть, на что они израсходовали свои лучшие пятнадцать лет. А я? На что израсходовал я? На попытки выжить? На то, чтобы осчастливить родных и близких? Что-то они не выглядят счастливыми? Или на финансово-коммерческие фрикции? Тогда где их результат? — Почему ты не поставил вопрос ребром? — спросил Юра. — Почему не обострился? Взял бы пример с Сережи Знаева. Вот кто умеет жестко разговаривать. Ничего подобного. Я не собираюсь брать пример с Сережа Знаева. Он Сережа, я Андрей. Ему хорошо, потому что он Сережа, а мне неплохо в качестве Андрея. Давай вернемся, — зло выкрикнул призрак из прошлого. Давай унасекомим этого толстопузого хитрована. Распотрошим его лавку. Пусть нахрен карманы вывернет. Кошелек предъявит. В раскрытом виде. У него трое детей. И что? Пусть он думает о своих детях, а ты о своих. Давай вернемся. Скажем ему пару ласковых. Врыло дадим. Чтоб ему перед собственными детьми стыдно стало. У него трое детей. Да хоть восемь. Взять деньги на пару дней и не отдавать полтора года? За такое в мое время могли и шило в ухо вставить. Давай вернемся. Хоть в лоб ему дашь по-человечески. Облегчишь душу. Мне не 20 лет, чтобы я махал кулаками. Ах, тебе не 20 лет? Завял, что ли? Как цветочек? Мхом оброс? Я тебя не понимаю. Почему ты не хочешь биться за свое благополучие? Почему не вытрясешь из этого бездельника все до копеечки? И почему, кстати, ты выбросил телефон Светы? Ты что, не рассмотрел ее машину? В этой чувихе карманы лопаются от денег. Позвонил бы, одолжил немного. Одолживаться у любовницы друга, погибшего 15 лет назад это бред. Я хоть и погиб, но мозги мои до сих пор на месте. А ты хоть и выжил, да не поумнел. Перед сильными прогибаешься, а слабых жалеешь. Я пытаюсь жить мирно. Я навоевался, намахался кулаками. «Вот и вспомни старые навыки. Бесполезно. Нет у нашего зрелого рюха ничего. Ни в карманах, ни в кошельке. Он давно мною расшифрован. Он прожектор». «Да, я понял». Печально согласился призрак. «Слабак. Сейчас, говорят, неудачник. Мне такое слово неизвестно. Оно из лексикона взрослых, 35-летних. Таких, как ты». Ссоры и размолвки между умными людьми скоротечны. Я понял, что пришел в норму, хотя еще минуту назад готов был устроить истерику. Юра все-таки поднял больную для меня тему. Тут мимо прошел человек, сильно смахивающий на переодетого мента. Я слегка напрягся, выбросил сигарету, естественно, в урну, и окончательно успокоился. Почувствовал, что сильно замерз, Обернулся, поднял глаза и вдруг увидел в низком, грязноватом оконце изумленную физиономию Шульца. Очевидно, он видел все. Как я нервно расхаживаю взад и вперед, размахиваю руками и разговариваю с кем-то, кто никому не виден. В долю секунды я сам себе опротивил до крайности. Отчаяние смешалось с презрением. Вот стою на краю грязной, шумной улицы, полупьяный и злой, только что разругался со старинным приятелем из-за денег. Какого же черта я, здоровый, молодой, неглупый мужик, вместо того, чтобы изобретать корабли, самолеты и лекарства от смертельных болезней, запускать в космос ракеты, строить дома и дороги, школы и больницы, университеты и храмы, Превращать раскаленные пустыни и вечную мерзлоту в цветущие сады, писать книги и растить хлеб, катать семью в театры и музеи. Все глубже и глубже погружаюсь в буржуазные задрочки. Занимаюсь невообразимо омерзительными скандалами из-за мелких денежных сумм. Какого черта, вместо того, чтобы ходить с высоко поднятой головой и улыбкой на лице, Я пробегаю мимо людей с видом бледного неврастенника. «Вообще ты прав», — сказал я. «Так нельзя. Надо вернуться. Прямо сейчас». И зашагал обратно в дом. Шульц открыл сразу, как будто бы проводив меня, остался стоять рядом с дверью. Я отвел глаза и сказал. «Ты прости меня, гада. Я не должен был так с тобой разговаривать». «Ерунда» ответил зрелый рюх, тоже глядя мимо. «Проходи на кухню. Выпьем еще по пятьдесят». Молча выпили. Юра стоял рядом, смотрел с сарказмом. Собака сопела и стучала когтями по грязноватому местами вздувшемуся линолеуму. «Я такой же мудак, как и ты. Слишком добрый для этой жизни. Слишком люблю детей, жену, друзей. Это вредно для коммерции». Для коммерции полезно любить деньги, а уже потом все остальное. Вот от чего мы с тобой сидим сейчас после 15 лет работы не в пентхаусе с видом на Кремль, а в этой дыре. Ебал я пентхаусы с видом на Кремль. И я тоже. Послушай, я верну тебе деньги. Перспективные направления есть и много. Сейчас в доме и семье немного разгребу и займусь. Два от силы три месяца. И оно само пойдет. Миллион. Неизбежен. Ебал я эту цифру. Пока, Шульц. Звони, если что». За 20 минут отсутствия салон машины выстудило полностью. Проклятый кусок железа совсем не хранил тепло. Вдобавок стекла тут же запотели, выдавая во мне нарушителя закона, усевшегося за руль в нетрезвом состоянии. Пожалев уныло замолчавшего друга, я предложил «Давай забудем. Переключимся. Хочешь, в магазин поедем? Любил съездить в магазин? Мне надо еды купить. Тебе виднее. Я же мертвый. Мне ни дом, ни еда не требуется. Дай жвачку. Сам возьми. Это же твоя жвачка. Прекрати грубить. Если честно, я очень благодарен Шульцу. Он хотя бы научил меня обратному ходу мысли». Видел я его обратный ход. Что-то не помог такой ход ему в жизни. Зато мне помог. Согласно принципу обратного хода, сам этот принцип помогает только тому, кто действительно нуждается в помощи. А Шульц не нуждается. Его проблема решает его жена. Беспонтовое умничание. А ты никогда не думал, что судьба может подвести к тебе человека только за тем, чтобы он произнес одну единственную фразу, только одну, но такую, которая намертво в тебя въедается, кодирует или, наоборот, раскодирует, меняет тебя. Причем здесь Шульц? С его обратным ходом мысли мне стало легче жить. Понял я про себя одну вещь трудную. Ты ее еще не понял, хоть и знаешь меня много лет. А я понял. Что же ты понял? А понял я, друг, что деньги меня не хотят. Это спорная телега. Ты мертвый, тебе виднее. Отчалил от дома зрелого Рюха, хмельной, грустный, однако с легкой душой, и снова угодил в плотный затор. Бампер в бампер. Вдруг мне моргнули фарми. «Проезжай, дядя!»